ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Брат Дамиан быстро шел к насыпи городской стены. В его поступе не было суеты, конечно же, он не появился перед людьми в Исподнем. Он шагал в окружении ближайших возлюбленных братьев и, оставаясь внутренне совершенно спокойным, отдавал четкие распоряжения. Холодная голова всегда выручала его в трудную минуту. Близкий круг возлюбленных знал, на кого ему положиться, хотя все пирогово бурлило, а сбежавших воришек до сих пор не нашли. «Разделенные, разделенные идут», — неслось со всех сторон. «Они уже напали на склады», — говорят, большой отряд вышел к берегу, угрожая озерной обители. «На склады напали, но, — говорят, — вторая колонна уже движется по плотинам сюда». Паника. Этот обезумевший поток нуждался в пастыре. В том, кто найдет слова к действию, слова к утешению. Брат Дамиан единственно мог предложить и то, и другое. Хотя некоторые капитаны, действуя на свое усмотрение, уже сажали людей на корабли, чтобы на широкой воде пережить нашествие. Вряд ли тянули одеяло на себя, скорее искренне желали помочь. И хотя у храма разные смутьяны из молодой поросли возлюбленных, Уже собирали людей, дурманят толпу, от равы ереси. В смутные времена всплывает много пены. Что ж, тем легче убрать все одним махом. Это все не волновало брата Дамиана. Гораздо больше беспокоил вопрос, куда могли подеваться воришки. Ведь благодаря усердию возлюбленного Засимы и его службе охранки, незамеченные из Пирогова даже муха не проскользнет. Вдобавок и колебан куда-то пропал. — Ну и куда они делись, Засима? Не сквозь же землю провалились? — Светы чищут. У меня теперь к ним свои счеты. Все вверх дном перевернем, но найдем. — Не надо вверх дном, — попросил брат Демиан. Тут и без твоего усердия уже все перевернуто. — Никуда им не деться, — пообещал возлюбленный Засима. Счеты у него. Брат Дамиан поморщился, но вслух говорить ничего не стал. Хотя кровавое месиво в камере и в коридорах тюрьмы более чем красноречиво. А малой вон головой поехал, как освободили его от путь собственной цепи. Вывели из камеры. Так и забился в угол и твердит одно про зверя, что теперь мерещится повсюду. Что ж, не зря. Брат Дамиан лично осмотрел следы бойни в тюрьме и хоть и немало повидал на своем веку. Даже его грудь сковала холодом. Таких ран не нанести человеческой рукой. Стоит признать, Калибан не напрасно озаботился недугом глухонемого братца. Вот он каков недуг. Глухонемой потому и не говорил, что ему выть подручный. И еще псу-бортни с рождественно напали на склады. Брат демян уже отправил туда в помощь братьям, что несли Краул большой отряд корпуса стражи храма. В арсенале хранилось столько серебряных пуль, что хватит перебить всю эту нечисть на канале. — Брат Зосима, ищи только второго. — Того, что говорил за обоих, — велел брат Дамиан, — того, что я лично допрашивал. — Прости, Светоч, но у меня теперь глухонемому свои счеты. — Ну и где собираешься искать? На помойке среди бродячих псов? — усмехнулся брат Дамиан. Учти, они неплохо маскируются. Смерил возлюбленного Засиму задумчивым взглядом и добавил жестко: Делай, как я сказал. Мне необходимо знать, что им было нужно. Потом снова усмехнулся. Или у тебя мозгов для такой ответственной службы не хватает? Счеты у него? Конечно, Светоч. Сконфуженно забормотал брат Засима. «Извини меня за недостойное усердие, что позволило гневу затуманить голову!» Но Светоч озерной обители его больше не слушал и даже еще прибавил шагу. Брат Нестор с корпусом стражи уже, наверное, пересекает Учморе, и скоро с псами-оборотнями будет покончено. Светоч успокоил возлюбленных братьев, ближний круг, конечно, что знаки еще не совпали, что о пришествии разделенных говорить рано. что на склады напали псы-оборотни, и хоть хитрые шельмы действительно спланировали прямо-таки военную вылазку, это все те же мерзкие твари из Рождественна, И вскоре их всех перебьют. И толпу перед храмом. Возлюбленную паству Светочу успокоит в самое ближайшее время. На что им действительно было нужно? К чему столь опасные игры? Вернули книгу и... Мне необходим второй братец. Как он плакал у меня в объятиях после оглушающего очищения. Что все это значит? И куда делся с Калибан? Этот тугодум мясник малой бубнил что-то, мол, хромая обезьяна был с ним в камере, а потом его зверь утащил. И что? Утащил? И съел? Чушь какая-то. У Калибана всегда был нюх на подобное. Брат Дамиан снова капризно поморщился. «Ой, преданный Колебан, где ты? Я не знаю, что ты там задумал, но ты мне необходим. Твое коварство я прощу, это все мелочи, но мне необходим твой нюх, твой изощренный ум. И мне необходим второй братец, тот, что плакал в объятиях. Пес-оборотень был лишь машиной, чтобы выбраться из-за стенка, но... К чему? Зачем им все это было надо?» И откуда они взяли книгу? Столько знали о брате Фёкле. Вот вопросы, требующие немедленного ответа. Брат Дамиан уже почти поднялся на вершину насыпи. Бросил взгляд к причалам на переполненные лодки, которые уже отчаливали, на толпу храма и снова наверх, где стояли возлюбленные братья из стражей с серебряными полями. Но псов, что наделали весь этот переполох, Уже и след простыл. «Ну и где эти ваши четыре пса?» — усмехнулся брат Дамиан. «Убежали!» — последовал ответ. «Туда, к плотинам!» «Убежали!» Брат Дамиан опять посмотрел на причалы. «Если бы это бурление человеческой массы не было столь прекрасным, глина, из которой лепится будущее...» Можно было бы допустить, что возлюбленные братья несколько перестарались со своими пророческими проповедями. «Светоч, надо идти. Пора прекратить панику». «Да, идемте», — согласился брат Дамиан. «Где Колебан? Он слишком умен для прометчивых шагов, но его нет. И мне необходим второй братец. Где он может прятаться? Что все это значит?» Гидом возвращается их светлый принц. Вдруг всплыло в голове недавнее размышление, и перед глазами проплыло что-то черное. От четырех псов черного человека. Светоч, не беспокойся, мы его найдем. Словно прочитав его мысли, сказал возлюбленный Засима. Только успокой людей. Брат Дамиан вдруг остановился, как вкопанный. Как-то странно посмотрел на возлюбленного Засиму. Он уже внутри, — мелькнула холодная режущая мысль. Псы, четыре огромные черные твари, побежали к плотине. А сеть плотин на севере упирается в пустые земли. Что ж, ничего удивительного, они возвращаются к своим, враждественно. А их хозяин, князь-призрак, хоть принято считать, что возлюбленные не признают его существование, князь-призрак, черный человек. И все встало на свои места в голове брата Дамиана. Псы возвращаются к своим, потому что здесь их дела закончены. Засима, хрипло позвал он, — срочно возвращай корпус стражи. Светоч, срочно, Засима. Они нужны не там, они понадобятся мне здесь. И резко развернувшись, он бросил им. Все, ступайте, я догоню. И зашагал обратно. Он нигде не прячется. Он вообще не покидал темницы, которая запутанными переходами соединена с храмом. Вот для чего все это было нужно. Он уже внутри.